Глава 23. Зов пьедестала. Фигура в зеленом костюме двигалась по направлению к самой известной в мире атомной электростанции. На фоне пустующей Припяти одинокий человек смотрелся странно, словно пришелец из другого мира, прилетевший сюда в поисках нужных сведений для классификации третьего от Солнца камня в галактической базе данных. Эльф думал только о пьедестале. Пьедестал мог избавить его от всех проблем –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 Но ничто не могло защитить его сердце от толчности, а шлем не мог защитить от зова пьедестала, требовавшего себе свою собственность. Черный кристалл был зажат в руке эльфа. Он уже не был проводником воли своего хозяина, вместо этого помогая пьедесталу подчинять сталкера своей воле. Четырехслойная перчатка, казалось, была прожжена насквозь. Кристалл словно плавился, но эльф не чувствовал ожогов. Пьедестал вел его мимо скопления труб. Контейнеров и рабочих корпусов. Иногда эльф сворачивал не в ту сторону, и пьедестал мощным болезненным импульсом, возвращал его на нужную дорогу. Эльф не знал, как долго он идет, в трансе переставляя ноги и хрипло дыша через входящую в шлем трубку. Смесь азота, кислорода и гелия в эластичных баллонах, предназначенная для ученых. Исследователей зоны, бесповоротно расходовалась на одинокого сталкера. Дойдя до разрушенного саркофага, эльф долго искал подходящую щель.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 Черный кристалл выскользнул из его руки и откатился в сторону. Пьедестал чуть отпустил эльфа, и сталкер с испугом пополз к кристаллу. Как только он снова сжал камень, ему стало легче. Дальше коридор был завален мешками с песком. Некоторые содержали свинец. Эльф несколько раз потыкался и падал, но тут же вставал и продолжал продвигаться к цели. Вверху виднелся фрагмент биологической защиты. В свое время она не смогла полностью закрыть кратер реактора. Образовавшийся после первого взрыва, или лишь помешала сбросу песка, цемента и борной кислоты. Мешки и ящики с материалами, призванными хоть как-то смягчить последствия выплеска радиоактивных элементов, не долетали до цели, падая на защитную платформу. В дальнейшем подвесом скопившегося груза платформа наклонилась и стала вертикальна. Если бы Эльф провел тщательное исследование текущего состояния разрушенного энергоблока, его отчеты оказались бы бесценными. Особенно в свете того, что напряжение пьедестала начало возвращать реактор к жизни. Не в рабочее состояние, конечно. Просто остатки графита начали нагреваться. Впервые за 25 лет. Но едва ли сам пьедестал осознавал, что происходит. Эльф в сумраке добрался до последнего поворота. Темные энергии пьедестала, когда-то бывшие светлыми, сильно изменили влияние радиации на человеческую плоть. Сталкер находился на финальной стадии лучевой болезни,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 Послышался новый голос, и эльф понял, что это говорит он сам. «Иди ко мне». Это был пьедестал. Он звал эльфа, и его зов был намного сильнее влияния сенатора. Деструктор повторил приказ, но эльф ему больше не внимал. Эльф был почти счастлив. Голос пьедестала был так сладок. Сенатор медленно шел за ним, не делая больше попыток остановить сталкера. Он смотрел на пьедестал, который пока что полностью его игнорировал. Черный кристалл чувствовал близость родственной массы. Человек добрел до величественного пьедестала, вознесшегося на 15 метров над дном кратера. Всемогущий камень, который, вне всякого сомнения, существовал для исполнения заветного желания эльфа, был почти копией черного кристалла. Путь был тяжел, но стоил того. Эльф протянул дрожащую руку с кристаллом к пьедесталу, и оба камня, огромный и маленький, завибрировали в унисон. «Твой путь завершён!» Торжественно прозвучал глаз пьедестала в голове эльфа. Сенатор встал рядом с человеком. «Твой путь завершён!» Повторил он. «Мой путь завершён!» Пролепетал эльф. еще несколько сантиметров, и кристалл соприкоснется с пьедесталом!» Но что-то было не так. Что-то было неправильно. «Это не я должен исполнять желания пьедестала! Это он должен исполнять мои!» Губы человека затряслись.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 Его самое заветное желание, наконец, всплыло в угасающем сознании. Эльф поднял почти ничего, уже не видящие глаза, к пьедесталу. «Дай мне уважение!» – прокричал он, надорвав горло и искрошив все зубы в мелкую пыль. Пьедестал бездействовал несколько секунд, а затем он засветился мягким, словно неоновым свечением. Оно обдало эльфа, на миг пронизав все его тело насквозь, и исчезло. Эльф, ничего не понимая, смотрел на пьедестал.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 пробежавшими снизу вверх по его поверхности, и снова потух. Сенатор смотрел на него счастливыми глазами. Он вернулся туда, откуда пришел в этот мир. Там, в глубинах пьедестала, хранилось все, что ему дорого. Глядя на вновь обретенную семью, деструктор хотел плакать от радости. «Ты вернулся», — прозвучал глаз пьедестала. Сенатор любовался пьедесталом.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 Кристалл передал ему остаток его сущности, сделав сенатора полностью самостоятельным и независимым. Пьедестал почувствовал это. «Дай мне его», — повторил он. Сенатор посмотрел на пьедестал новым взглядом, человеческим взглядом. «Нет», — сказал он. «Дай мне его». Прогремел пьедестал так, что задрожали стены. Сенатор покачал головой. «Это не должно случиться. Это не наш мир». «Ты один из нас. Ты должен подчиниться общему решению». «Я был одним из вас», — произнес сенатор, перекладывая кристалл в другую руку и неотрывно следя за ним взглядом. «Но не теперь». Пьедестал впал в ярость. Воздух стал быстро нагреваться. Стены саркофага над реактором задрожали. «Тогда ты умрешь. прозвучал вердикт. Сенатор посмотрел на пьедестал с состраданием. «Ты должен выполнить мое желание»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 разнесшиеся на много километров вокруг. От саркофага стали откалываться большие куски. Все, что находилось в реакторе за одну минуту, оказалось полностью разгромлено. В то время как черный кристалл, часть пьедестала, не способной противостоять пламени, стал крошиться и сгорать в окружении графита. Сенатор смотрел вниз, с высоты нескольких этажей, на глубоко просевшую платформу реактора. Потом он закрыл глаза, и самые яркие воспоминания прошедшей жизни